Глава 9. Супербайк Сенхе в седле плавно въехал в парку озера в новом городе Коджандон. Остановив мотоцикл, девушка сняла шлем и огляделась по сторонам, чтобы найти место, где она могла бы скрыться от взглядов людей. Сейчас полицейские наверняка уже знали, что она украла мотоцикл и начали просматривать записи с уличных камер. Энхе села под большим деревом, которое закрывало своими ветвями обзор камерам. Она достала из сумки альбом. Затем вошла в свой электронный ящик со смартфона, который отняла у хозяина мотоцикла и скачала присланную Человеком-пауком программу. Она ввела туда цвета из дневника Энчхона за 15 апреля, день, когда произошло убийство. Затем... Нажала на кнопку «Конвертировать» и прочитала предложение. «Дядя с розовой канцелярской кнопкой, которого я встретил днем, ударил Чан Сахи и мужчину бейсбольной битой». Да, очевидно, что Энчхон был свидетелем убийства. Но единственной зацепкой была розовая кнопка. Ее одной совершенно недостаточно, чтобы понять, Кто же совершил преступление? Детектив Чхве сказал, что во время их с Энчхоном встречи тот рисовал что-то в своем альбоме. Возможно, записи за тот день давали больше подробностей о том, кто убийца. Инхе нашла в дневнике страницу за тот день, когда Инчхон в церкви встретился с детективом Чхве. «Я сказал, что у Чан Сахи пошла кровь из-за дяди с розовой кнопкой». Но детектив только рассердился и спросил, почему я ничего не говорю. Мама сказала, что Чан Сахи убил бейсболист. Это странно. Дядя с розовой кнопкой точно не бейсболист. В дневнике за тот день, когда Энчхон встречался с детективом Чхве, тоже не было конкретных упоминаний об убийце. Единственное, что можно было понять наверняка, так это то, что им не был Ян Гиха. Инхе спешно пролистала альбом. Ей нужно было найти хоть какую-то информацию о преступнике. Из-за ее быстрых движений из альбома выпала визитная карточка. Она принадлежала сотруднику Единого центра контроля видеонаблюдения, с которым Инхе встретилась, пытаясь найти человека, который затаил обеду на покойного Ким Джинчхоля. Девушка взяла визитку, не раздумывая, и просто положила к себе управляющий Коми-Джун, единый центр контроля видеонаблюдения в городе Ансан. Когда Инхе перевернула визитку на другую сторону, то увидела там круги разных цветов. Они напоминали те, что Энчхон рисовал в своем дневнике. Неужели Энхе думала, что это невозможно, но на всякий случай внесла в программу цвета этих кругов? и получила вот какой результат. Я убийца. Энхе вышла из тени дерева и пробормотала, глядя в уличную камеру. Капитан Америка. В диспетчерской единого центра контроля видеонаблюдения в городе Ансане царило напряжение. Все сотрудники прилипли к экранам, разыскивая сбежавшую подозреваемую в убийстве. Как только лицо Инхе появилось на камере в парке у озера, сотрудник, ответственный за Коджандон, поднял руку и сообщил об этом полицейским. «Подозреваемая обнаружена в парке у озера!» Двое полицейских, которых поспешили отправить в центр из участков танвоне подошли к мониторам, показывающим Коджандон, чтобы определить маршрут, по которому двигалась подозреваемая. Один из них был крепышом с животиком, выглядывающим из-под форменной рубашки, а другой, когда улыбался, напоминал корейскую театральную маску с глазами-щелочками. «Подозреваемая обнаружена в парке озера в районе Коджандон». Полный полицейский связался по рации с коллегами, дежурившими на месте происшествия, и сообщил им, о местонахождении подозреваемой. «Она смотрит в камеру. Сама же угнала мотоцикл и скрылась. Почему теперь ведет себя так?» Сказал полицейский Маска, наблюдая за инхе на экране камеры. «Какая нам разница, что творит психовная?» Равнодушно ответил Полный. «Она психовная?» «Ее учительница в младшей школе рассказала жуткую вещь. Это... Кан пыталась убить всех детей, подмешав школьный кулер-яд. «Так она массовый убийца. Такие самых юных лет ведут себя ненормально». Комин Джун, сидевший в самом конце центра контроля и наблюдавший за тем, как развивается ситуация, подумал, что все идет даже интереснее, чем он ожидал. Когда он впервые встретился с Энхе рано утром 14 октября, Ему стало любопытно, как много девушка знает об убийстве. У нее был альбом Инчхона, но знала ли она о его содержимом? Поэтому он рискнул и вручил девушке визитку, которая полностью раскрывала его личность. Минжун постучал пальцем по изображению Инхе на мониторе. «Теперь только ты догадалась, кто я». Минжуну было любопытно, как она будет действовать. Приедет сюда, где полно полиции, или просто сбежит, бросив свою семью? Инхе, продолжая смотреть в камеру, высоко подняла руки. Неужели решила сдаться? Как скучно. Казалось, девушка признала свое поражение, но затем она повернула руки тыльными сторонами ладони к камере и согнула восемь пальцев, оставив вертикально прямыми только два средних. Ясное послание для Минджуна. Полицейские, даже не подозревавшие, кому на самом деле предназначался неприличный жест Энхе, пришли в ярость. «Точно психованная! Только попадись нам, пальцы тебе оторвем!» Энхе снова села на мотоцикл. «Подозреваемая, которая была в парке у озера, въехала на мост в квандок. «Едет в сторону перекрестка сари Полный полицейский передал сообщение по рации, и все патрульные машины, направлявшиеся в парк, одновременно повернули на юг. «Куда она направляется?» «Раз поехала на юг, наверное, хочет уехать в Хвансон?» «А может быть, вообще собирается выехать за границы провинции Кенгидо?» Минджун точно знал, куда направляется мотоцикл «Инхе». Через смартфон он наблюдал за заложниками в подвале в режиме реального времени. Похоже, долгое заключение совсем их измучило, и они лежали накрывшись одеялом без единого движения. Позвонив директору Ому, Минджун дал ему указание: "Готовимся к последнему акту спектакля. С главной героиней разберусь я". Сердце Минджуна пока он ждал инхет трепетала, словно он готовился к свиданию. Сняв толстые очки и надев контактные линзы, он причесался, сделал аккуратный пробор. Лицо Минджуна стало выглядеть еще более обыкновенным. Если бы какой-то человек прошел мимо него, он бы ни на секунду не запомнил Минджуна. От парка у озера в Коджандоне До единого центра контроля видеонаблюдения в районе Санок всего два километра по прямой. Если бы Энхе поехала короткой дорогой, она уже была бы здесь. Но девушка после того, как попала на уличные камеры, стремилась уйти от преследующих ее полицейских машин, поэтому свернула на прибрежную трассу. Потребуется чуть больше времени, чем думал Минджуна. Он замочил пакетик метного чая в горячей воде. Пока он ждал, когда раскроется травяной аромат чая, вспоминал, как впервые пришел на эту работу. Когда он впервые подал заявку на должность агента наблюдения, директор центра Ким Джин Чхоль удивленно спросил. «Почему кто-то вроде тебя решил устроиться к нам? Выпускник престижного университета. Свободно владеет английским и японским языками. Имеет сертификат инженера второго ранга по работе с информацией и черный пояс по Хэдон Камдо. Примечание автора. Древнее корейское искусство боя на мечах. Когда инспектор Ким просматривал приложенные к заявлению документы, его брови ползли наверх. Только в фильмах агенты видеонаблюдения раскрывают преступление выглядят круто. На самом деле это скучная работа по контракту. Минжон прекрасно знал характер этой работы. Для того, чтобы ее выполнять, нужно было подходить всего под два условия. Иметь кучу времени и остроту зрения 1.0 или выше, даже если она корректировалась очками или линзами. Основной задачей на этой должности было смотреть в мониторы на закрепленной территории в течение трех смен по 8 часов каждая. Чтобы выявлять нарушения правил парковки, несанкционированный сброс мусора, пьяные драки, прочие проблемы. Чтобы пресекать совершаемые время от времени преступления, приходилось пристально следить за прохожими. «Я буду стараться изо всех сил». На вопрос «почему?» он ответил, что будет стараться. Даже ему самому такой ответ казался глупым, но... Ничего более подходящего тогда в голову не пришло. минджун не мог, честно сказать, что страховые деньги, которые он получил после смерти матери, уже почти закончились, поэтому ему нужна была работа, и эта должность показалась ему хорошим способом скоротать время и заработать немного денег. Хотя минджун только заявил о своем старании, Джинчхоль протянул ему желтый жилет — униформу агента наблюдения. Директор не думал, что Минжун задержится здесь надолго, но поскольку сейчас центр остро нуждался в работниках, он решил попробовать. Вопреки опасениям Джинчхоля, Минжун хорошо адаптировался к работе агента наблюдения. Точнее, слово «адаптировался» мало. Минжун любил эту работу. Настолько, что впервые понял значение выражения «работа в радость». Он думал, что возможная причина, по которой ему нравится делать то, чего избегают другие, кроется в его немного странном характере. Все 30 лет Минджуна преследовал ярлык немного странного человека. Он совершенно не понимал, почему люди вешают на него этот ярлык. Друзья, с которыми он общался в университете, отдалялись от него меньше, чем за семестр. Коллеги, друзья по военной службе и даже Девушки переставали общаться с ним, говоря одни и те же слова. «Менеджер Ко», «Рядовой Ко», «Минджун» — немного странный. Когда они называли его странным, в их глазах читалось какое-то отчуждение. Но самого Минджуна не волновало, что люди от него отдаляются. Нет, наоборот, он даже хотел, чтобы все они исчезли. Он не Терпеть не мог строить с кем-то отношения. Только получив результаты личностного теста, который проводили в армии, Минжун начал смутно понимать значение фразы «немного странный». На бланке оказалось описание его характера в официальном тоне, такое, как будто он был болен заразной болезнью, и ему требовалась изоляция. «Острая нехватка социальных навыков» полное отсутствие, эмпатии и альтруизма. Для немного странного Минджуна работа в Центре видеонаблюдения оказалась интересной. Всего за ним было закреплено 100 мониторов. Все вместе они напоминали кусочки пазла. Как интересно наблюдать за жизнью людей через эти фрагменты, а потом делать выводы об их жизни за пределами мониторов. Каждый экран был наполнен интересными историями. Старушка, которая тайно выращивает мак, мужчина, одержимый сексуальными извращениями, сестры, которые не знают, что встречаются с одним и тем же мужчиной-обманщиком, и другие. После работы Минджун переодевался в курьера, уборщика, монтажника кабельного или кого-то еще и шпионил по всему городу а все для того, чтобы проверить, правильно ли он угадал истории людей по уличным камерам. Его жажда историй продолжала расти. Он хотел знать все, что происходит в этом городе, состоящем из прохожих, разделенных на кусочки экранов. Но имевшихся в его распоряжении кусочков было для этого совершенно недостаточно. Он узнал, что в интернете можно раздобыть еще больше кусочков пазла. Заплатив хакерам, живущим за границей, можно получить доступ не только к записям с камер охранных компаний, установленных в общественных местах, например, в коридорах многоквартирных домов, магазинах и ресторанах, но и к записям с домашних камер видеонаблюдения, которые ставят в домах, где есть домашние животные или дети». Минжун потратил на хакеров все деньги, которые остались после получения страховых выплат матери и продажи ее вещей. По сравнению с теми, кто платил за просмотр камер из женских раздевалок, Минжун был ВИП-клиентом. Анонимный хакер предложил Минжуну специальную услугу, которая позволяла ему смотреть запись с камер по всему ансану. Для этого нужно было только ввести координаты желаемого места. Люди ничего не знали о Минджуне, зато он знал о них все. Их повседневную жизнь, их желания и их секреты. Целый день наблюдать за людьми, смотреть на них сверху вниз — это не было скучной, рутинной работой. Минджун действовал словно преемник всемогущего бога. «Ну вот, он теперь совсем холодный». Чай мин остыл, а полицейские, которые все это время докладывали о передвижениях подозреваемой, начали волноваться. Она повернула налево на перекрестке у полупромышленного комплекса, снова движется на север. Если повернуть там налево и продолжить движение по улице Хангауль-Ро, то окажешься у единого центра контроля видеонаблюдения глупые полицейские до сих пор не догадались, куда движется Инхе Интересно почему она изменила направление Здесь постоянно пробки и мало съездов по которым можно скрыться. Здесь неподалеку полицейский участок санок верно запросите у них поддержку Перемещение Инхе на большом экране в центре напоминали сцену из фильма Пагони. Пока она выполняла всевозможные трюки, чтобы оторваться от преследования полицейских из Тонвона, полицейские из участка Санок выстроились на дороге перед центром контроля. Теперь Энхе оказалась зажатой между полицией районов Танвон и Санок. Мотоцикл, которому больше некуда было деваться, вдруг резко развернулся перед полицейскими из участка Санок и въехал в центр управления. «Супербайк стоимостью больше 30 миллионов вон!» Примечание переводчика – около 1,7 миллионов рублей. Съехал с дороги, оставив после себя черные следы шин и врезался в клумбу у центра. Конечно, это случилось после того, как Инхе спрыгнула с мотоцикла. Она ловким движением оказалась внутри центра контроля и нажала на кнопку активации системы безопасности в комнате охраны. По всему фасаду здания опустились толстые стальные панели. Несколько месяцев назад осужденный насильник, чью виновность подтвердили записи с уличных камер, появился в центре контроля и устроил здесь буйство, чтобы отомстить. Хотя все закончилось поломкой оборудования и парой легких ушибов на одном из сотрудников, директор был весьма шокирован. Если центр контроля видеонаблюдения не будет работать как следует, на дорогах тут же настанет хаос, но прорвать его систему безопасности оказалось слишком легко. Поэтому директор использовал бюджет, выделенный на замену камер в слаборазвитых районах, для установки защитных стен в центре. Как только защитные панели опущены, никто не может их поднять в течение часа. «Скорее!» «Эвакуируйтесь в безопасное место!» Агенты наблюдения вырвались в дежурную комнату и спрятались, в то время как полицейские ждали Инхе, охраняя два прохода, ведущих в единую диспетчерскую. Полный полицейский отвечал за лифт, а полицейский Маска — за аварийный выход. Ситуация была чрезвычайной, поэтому никто даже не обратил особого внимания на то, что Мин Джун остался в диспетчерской. Он включил свой планшет, вошел на хакерский сайт и ввел туда координаты центра контроля видеонаблюдения. Тут же появилась карта местности вокруг центра. Места расположения камер были отмечены на ней черными точками. Когда минджун коснулся точки внутри центра управления, экран разделился, и на нем появились вестибюль здания, лестничные клетки, коридоры — и комнаты отдыха на каждом этаже. Он положил обе ноги на стол и с интересом наблюдал за действиями Инхе, словно смотрящий боевик-зритель. Девушка тихо ждала в вестибюле, пока спустятся полицейские. Раздался звук «дзинь», и двери лифта открылись. Когда полный полицейский вышел оттуда, оглядываясь по сторонам, и его глаза встретились со взглядом Инхе, которая пряталась за большим зеркалом. Та уже ударила его под колени, и полицейский опустился на пол. Затем девушка приковала его наручниками к дверной ручке туалета. Когда Энхе вошла в лифт, полный полицейский взял рацию свободной левой рукой и обратился к своему коллеге с лицом маской. Тот, приняв вызов, тут же направился к лифту. На пятом этаже двери открылись, но никто не вышел. Полицейский с лицом маской вошел в лифт и огляделся. Когда он поднял голову, кулак инхе, которая пряталась под потолком, ударил его по лицу. В конце концов, этот тоже оказался прикован наручниками к поручню лифта. Что за безрассудство и импульсивность? Минжун, считавший себя планировщиком, который сначала думает и рассуждает, а уже потом осторожно действует, терпеть не мог Инхе за ее импульсивность, действия по наитию и отсутствие организованности. Почему она приехала сюда с таким шумом, что привлекла внимание чуть ли не всего мира? Так или иначе, жизнь ее матери и брата в руках Минджуна. Ему было весьма неприятно видеть, как Энхе в гневе бросается на него, совсем не думая о последствиях, но, с другой стороны, это было только на руку. Благодаря этому осуществить четвертый план убийства будет довольно легко. Потому что главная героиня, которую Мин Джун должен был сюда привести, пришла к нему сама. Наконец, Энхе открыла дверь, и вошла в диспетчерскую. Только после того, как заперла все замки на всех дверях, она осмотрелась. Увидев Минджуна, девушка медленно подошла и села напротив. «Поздновато я, да, убийца Ко Минджун?» Он-то думал, что она бросится на него и тут же схватит за грудки, но Инхе вела себя на удивление спокойно. Впервые за все время поведение девушки пришлось Минджуну по душе. «А ты не промах, что смогла добраться сюда в такой ситуации. Хочешь чашечку чая?» Когда Минджун предложил ей напиток, Инхе только отмахнулась. «Я решила, что больше не буду бездумно есть и пить то, что дают другие. Думаю, ты и сам знаешь, что недавний опыт научил меня этому». «Думаю, ты очень спешила, поэтому до конца не оценила ситуацию, так что скажу тебе одну вещь. Со стороны выглядит так, будто ты взяла меня в заложники. Пока ты дралась с полицейскими, я уже отправил им сообщение, прикинувшись жертвой. Неважно, убийца я или захвачится заложника, полицейские не смогут добраться до меня в течение часа. Металлические панели за это время с места не сдвинутся». Я как раз работала в компании, где установили такие же. Час? Довольно долго придется провести наедине с тобой. Не волнуйся, скучно не будет. Ну, продолжим переговоры. Энхе достала из сумки альбом Энчхона. Ты ведь это ищешь, верно? Если я тебе его отдам, что ты для меня сделаешь? У спектакля, который я подготовил... Есть два финала. Первый финал наступит, если ты послушно не выполнишь мои условия. Ты потребуешь у полиции вертолёт. Когда он прибудет на крышу здания, ты, продолжай держать в меня заложниках, дашь пилоту мой домашний адрес. Не волнуйся, мой дом находится в горах, и рядом как раз есть вертолётная площадка. Ты заходишь ко мне домой, там убиваешь инчхоны и мать — а затем кончаешь жизнь самоубийством. А я окажусь единственным выжившим, которому с трудом удалось спастись. Конечно, на самом деле твою семью убьет директор Ом. Зачем не убивать маму Инчхона? Ты всю жизнь ненавидела своего младшего брата за то, что он стоял на пути, а свою мать за то, что она потворствовала этой помехе. Я, будучи хорошим соседом и прихожанином церкви, спрятал твою мать и Инчхона, которые сбежали от тебя после того, как ты убила Ян Джун Хо Узнав об этом, ты тут же пришла за мной и была полна решимостью убить своих мать и брата. Но поверят ли в это полицейские? Им важнее не мотив, а улики. Достаточно твоих отпечатков пальцев и следов крови. Директор Ом уже получил для тебя психиатрический диагноз и рецепт на лекарство. Выходит, я становлюсь сумасшедший убийцей, прикончившей свою семью? Семью? Разве ж только семью. Там еще и твой друг. Друг? Пак сухо мертв от руки директора Ома. Минжун хотел сообщить эту новость как можно спокойнее, непринужденным тоном, как будто они с Инхе обменивались мнениями. Однако Минжуну не удалось держать дрожь в губах и голос, который сам собой звучал громче, потому что он не мог справиться с любопытством. Ему хотелось видеть, как отреагирует Инхе, когда услышит о смерти Сухо. Инхе низко склонила голову. До сих пор она пыталась сохранять спокойствие, но новость о смерти друга выдержать не смогла. Когда Минжун увидел это, уровень адреналина в его крови подскочил. Он был так взволнован, что казалось, вот-вот пустится в пляс. «Выходит, ты все-таки убил, Сухо?» Энхе подняла голову. В уголках ее глаз стояли слезы. А теперь расскажи мне второй финал твоего спектакля. Если ты передашь мне альбом и согласишься сотрудничать, вы с матерью останетесь в живых. А как же Инчхон? Инчхон — свидетель. Какой смысл уничтожать альбом, если он останется жив? Ты сделал меня подозреваемой в убийстве, но говоришь, что можешь оставить в живых. Мне точно следует тебя благодарить? Есть еще пара преимуществ. кан хе которую подозревают в убийстве, едет вместе с матерью в морской порт Инчхон. Там они тайно пробираются на борт грузового судна корпорации Мюнсон, которая держит курс на Аляску. Тем временем я пускаю полицейских по ложному следу, разбросав некоторые улики. А подозреваемая в убийстве девушка, почувствовав облегчение вдали, на берегу океана... С удивлением обнаруживает кое-что в своей сумке. Кто-то положил туда деньги, сумму достаточную, чтобы изменить свою личность и спокойно жить в другой стране. Конечно, Минджун не собирался оставлять их в живых. Как только они с матерью поднимутся на борт, директор он тут же отправит их на корм рыбам. Прости, конечно, но у твоего предложения есть серьёзный изъян. Мама не сможет жить без Энчхона. Убить его, значит, убить и ее тоже. Думаешь, это правда так? Мохи Юн иногда достает из шкафа платья в цветочек и примеряет его, а затем вздыхает. Посмотреть на цветение вишни, полюбоваться разноцветными листьями осени, съездить на горячие источники. Из Энчхона она даже мечтать об этом не может. Вот же извращенец! «Ты это подсмотрела!» «Извращенец? Не записывай меня в эти ничтожества. Когда директор он притащил ко мне тебя без сознания, я и пальцем тебя не тронул. Конечно, ты еще и не в моем вкусе, но скажи-ка честно, ты ведь тоже на самом деле хочешь, чтобы Энчхон исчез, не так ли?» Минджун наклонился вперед, подпер подбородок и посмотрел в глаза Энхе. Его карие глаза, скрытые под густыми ресницами, дрожали. «Канэнхе, выйди и поговори со мной! Это детектив Чхве!» Из громкоговорителя раздался голос детектива. Начались переговоры по спасению заложника. «Решай скорее, какой финал ты хочешь!» — поторопил Минджун. «А если мне...» Не нравятся оба варианта. Бедный юноша-аутист и его мать умрут от рук директора ОМА. Тебя же арестует полиция. Там полно людей, которые дружелюбно настроены к корпорации менсон Так что полицейские, вероятно, попытаются как-то замять это дело, поскольку мой адрес может повлиять на директора ОМА, а через него и на менсон «Любые слова об альбоме «Инчхон» или «Убийце», который все видел через уличные камеры, будут звучать как безумие!» Минджун сделал короткую паузу, а затем продолжил. «Спрашиваю еще раз, какой финал плана четвертого убийства тебе нравится?» «Что? Четвертого? Погоди-ка, почему четвертого? Разве это важно?» Пак Сухо и Ян Джун Хо были убиты директором Омом. Первыми ты убил Ким Ченчхоли и Чан Сахи, затем была Пэк Сана, третье наша семья. Инхе спросила так, будто ей правда было интересно. Минджун не думал, что события будут развиваться таким образом, но неожиданная реакция девушки возбудила его любопытство. Он проговорил так, словно скрывал какую-то великую тайну. «Есть кое-какое убийство, о котором ты не знаешь». И оно было первым моим произведением. «Первое убийство? И кого же ты убил?» Минжун бросил взгляд на часы. Оставалось около сорока минут. Не так уж много времени, но этого более чем достаточно, чтобы рассказать историю. Ему ведь так хотелось продемонстрировать свои идеальные, превосходные планы убийства другим. К тому же, казалось, нет никого более подходящего на роль слушателя, чем девушка перед ним. Она упорно преследовала Минджуна по крупицам, собирая детали о его убийствах. Даже директор Ом, выступавший в роли слуги, не смог подобраться к истине так же близко, как Инхе. За столь большие усилия можно и отплатить. И самое главное, она ведь все равно скоро умрет. Минджун, глядя на свои покрытые струбьями пальцы, вспомнил о своем первом убийстве.